Глава 13. Максим. В офис сегодня приехал как никогда рано. На часах еще и семи не было, когда я выходил из лифта, направляясь к своему кабинету. В свете последних событий и дел накопилось излишне много. К тому же одному в квартире, как оказалось, делать нечего. Истерика Жени выбила меня из колеи. Не ожидал. Настолько импульсивной и тем более прилюдное выяснение отношений. Совсем несвыственное для моей жены поведение. В ней с ранних лет взращивали непоколебимое чувство собственного достоинства, хладнокровия и умения справляться с любыми трудностями. Отхерачить мужа букетом на глазах обслуживающего персонала вверх вульгарности, которую она себе позволить не может. Я так думал. Ошибся. Машинально касаюсь щеки, на которой остался небольшой след от несрезанного шипа. Суки, черт бы их побрал. Почему никто не может нормально выполнять свои обязанности? Заплатить по две тысячи за штуку, чтобы потом выметаться из собственного дома с видом побитой собаки. Да и нахрена я вообще ей этот веник в зубах потащил? Не знал, что ли, что Женя на подобную хрень не поведется? Знал, конечно же. Знал, но попытка не пытка. За сына я и вовсе молчу. Предатель. Признаю, я до сих пор немного растерян и взвинчен. Эмоции давят, не позволяя остыть и собраться с мыслями. Кто же знал, что эта мелкая сучка, Анюта, осмелится рот свой раскрыть, да еще и в такой отчаянно смелой форме, долбанутая на всю голову девица. Впрочем, у них это семейное. Недалеко девица ушла от своей старшей сестры. Две безмозглые обезьяны, способные на ограниченный функционал действий. Хотелось бы задаться вопросом, как Андрей мог повестись на такую дуру, но здравый смысл подсказывает, что не стоит. Я от него недалеко ушел. Нужно было сразу догадаться, что после нашей последней встречи у этой безмозглой возрастут аппетиты. «Максим Эдуардович, можно?» После короткого стука в кабинет заглядывает мой секретарь. Кивнув, перевожу взгляд на часы. «Еще 15 минут до начала рабочего дня». «Я как чувствовала, пораньше сегодня пришла на работу. А вы уже здесь. Максим Эдуардович, вы так много работаете?» Хлопая ресницами, диваха строит мне глазки. Очередная безмозглая курица. Словами не передать, как меня раздражают такие особы. Хотя и нельзя отрицать, иногда общество подобных шкур бывает приятным. Помогают от рутины отвлечься. И все же мысленно помечаю дать поручение помощнику, чтобы связался с кадрами. Пора подобрать кандидатуру по смышлению Это особо испытательный срок завалило. Опыт показывает, что трахать сотрудников – тупая идея. Единственный раз, нарушив этот негласный запрет, я опустился на самое дно. Вернее, нарушил почти 11 лет назад. А стремительно падать начал только сейчас. Чертова Анечка! Лучше бы вслед за сестрой отправилась полировать киприотом члены, чем вокруг моей семьи ошивалась. Ловлю себя на мысли, что разорвать на куски сучку хочется. Какого чёрта полезла? Неужели все бабло так быстро спустило? Говорю же, тупая. Могла бы квартиру себе купить, но нет, обвесилась цацками, словно сорока. Ты долго будешь стоять над душой, обращаясь к девице, что замерла в паре метров от моего стола. Как же сложно иметь дело с приторможенными. Надо признать, долгий брак с Евгением сделал свое дело. Я невольно равняю всех по эталонному варианту. Требования к окружающим меня женщинам, будь то знакомые или сотрудницы, всегда были завышены. До жены никто из них не дотягивает. Я документы принесла, опуская взгляд на две папки, что в пальцах зажаты. Здесь срочные, а здесь текучка по очереди приподнимает руки. «Так оставляй», — кивая на край стола. «Я посмотрю. Может, вам кофе сделать?» Чувствую, как терпение начинает меня покидать. Девица этого не сечет. Обычно я редко бываю на взводе, но сейчас, когда в личной жизни настал полный пиздец, сорваться на ком-то хочется отчаянно до зубного скрежета. «Лучший массаж», — Бросая с очевидным сарказмом. Как скажете. Расторопно шагает в мою сторону, но чуть ли не падает на свою пятую точку, обтянутую узенькой юбкой, когда я на нее рявкаю. Пошла вон! Прикрыв глаза, жду, когда хлопнет дверь. Раздражение яркими всполохами рассыпается перед глазами. Черт, это Женя во всем виновата. Неужели так трудно было выслушать? Я бы ей все объяснил, понимая, что за мной весомый косяк. Но ведь это было давно. Мы ведь жили после этого столько лет вместе, и претензий ко мне у нее не возникало. С Хирали теперь прилетела. Да, есть пацан. Но я сделал все, чтобы жена его никогда не увидела. Ни при каком раскладе Женя не должна была узнать о моем неудавшемся сыне. Навещал я его от силы пару раз в год. В остальное время деньги переводил его бабки. И всех все устраивало. А теперь... Жена решила показать, что у нее характер стальной. Блять, да я и так это знаю. Вопрос лишь в том, сколько ей времени нужно для того, чтобы остыть. Месяц, два, три. Я готов. Больше обещать не могу. Но несколько месяцев вполне способен таскаться за ней с прискорбной рожей. Женя любит убогих. Всегда к ним слабость испытывала. Жалела, помогала. У них это семейное. Ее отец был одним из самых щедрых филантропов в стране. Женя переняла его склонность к состраданию, успокоив себя тем, что перетерпеть придется немного, возвращаясь к работе. Устроил истерику на ровном месте. Знаю же, что жена меня любит и, значит, простит. Нужно только раскаяние на себе побольше напустить. Спустя несколько часов, когда я окончательно успокаиваюсь, в кабинет без стука влетает мой заместитель. Взмыленный и раскрасневшийся. «Ты уже знаешь?» – выпучивает глаза, становясь похожим на долгопята. «Что твоя жена творит, черт возьми?» «Полагаю, решила провести аудиторскую проверку», – отвечаю спокойно. Женя весьма предсказуема. Ей никогда дело не было до детища своего отца. Постольку, поскольку имела представление о том, что вообще происходит в структуре, но сейчас естественно. Захотела меня, как нашкодившего кошака, ткнуть мордой в экскременты. Не страшно, ради прощения, я готов и такое спустить ей срок. Если бы Анатолий выдергивает ближайший стул и падает на него, словно подкошенный. Мне сейчас наш человек из центробанка звонил. Твоя ненаглядная решила нас через комитет банковского надзора тряхнуть. Взвивается: Она вообще понимает, что творит. Ты ей объяснял, что мы из-за таких выкрутасов под санацию можем попасть. Она будет первая, кто денег своих лишится.